Глава 45 Лидия вышла на платформу. Паровоз, готовый к отбытию, уже стоял под парами. Из-под брюха валили белые клубы. Лидия прошла мимо людей, ожидавших, когда можно будет войти в вагон. Сару Уорт она увидела издалека. Девушка стояла, положив руки на ручки кресла на колесах, в котором сидел Джон. Она словно хотела защитить брата. Ветер ярошил мальчику волосы. Джон был закутан в теплое пальто, шею защищал красиво повязанный шарф, ноги укрывал плед. «Наше грандиозное путешествие наконец-то начинается!» К Лидии, вытянув руки, шла Анна. «Поезд отправляется через час». «Значит, в Нью-Йорке вы будете уже сегодня». «Хватит времени устроиться в коттедже», — сказала Лидия. «Да». «Там будут еще трое детей, два мальчика и девочка. Так что скучать нам не придется, улыбнулась Анна. «Джон ждет не дождется, когда ему будет с кем поиграть». Миссис Уоллс отозвалась на просьбу Лидии с самым горячим участием. Саре и Анне предстояло стать воспитательницами в детской лечебнице. Умение Сары шить, а также учительский опыт Анны, приобретённый в Блейке, пригодятся им как нельзя лучше». А главное, Джон сможет жить вместе с сестрами. Нужда в деньгах, пусть на какое-то время, но отступит». Анна сжала Лидии руки. На бледном лице девушки выделялись глаза с темными полукружьями. Она шла на поправку, но медленно. «Спасибо вам, доктор Вестон. Если бы вы оказались в коттедже чуть позже, один бог знает, чем бы все кончилось». «Жаль, что я узнала правду лишь в самом конце», — мягко сказала Лидия и обняла Анну, чувствуя сквозь шерстяную ткань пальто костлявые плечи девушки. «Вот, это ваша. Лидия достала из сумочки синюю записную книжку. «Та ниточка, которая связывала нас с вами во время расследования. Мне казалось, что я слышу ваш голос». Анна взяла книжку. «Может быть, расскажете, что случилось тем вечером, когда Пол увёз вас к реке?» — попросила Лидия. Анна кивнула. «Я сказала миссис Кертис то, что казалось мне правдой, что мистер Кертис убил Джеймса. Она ужасно разволновалась и объявила, что нам с ней надо поехать в загородный домик, там она сможет подумать, как быть дальше. Мне это показалось странным. Она настаивала, что ехать мы должны той же ночью». «А когда я услышала, как миссис Кертис ссорится с Полом, то поняла, что-то не так». Анна помолчала. «Тогда-то она и призналась, что Джеймса убила она. У нее просто глаза горели, словно признание доставляло ей удовольствие». Анна потрясённо взглянула на Лидию. «Видели бы вы ее лицо». Она сказала, что глупо мне было вмешиваться и что я заплачу за все, что натворила. Потом Пол силой усадил меня в экипаж. Я никогда еще не видела, чтобы он так злился. Он сказал, что я обманула его. Лидия поняла, что роман Анны с Робертом Торнтоном оказался ударом фатальным для неустойчивой психики Пола. Тогда я поняла, что Пол сделает со мной что-то скверное. Я тихонько выбралась из экипажа и побежала, куда глаза глядят. В конце концов я оказалась возле водопроводной станции на берегу реки. Анна, заново переживая те минуты, прерывисто вздохнула. Мне так хотелось избавиться от пола, что я прыгнула в реку. Но неудачно. Я угодила на глубину, чуть выше плотины. Пол нырнул и вытащил меня на берег. Он плакал, просил прощения... Говорил, что всегда будет защищать меня. Тогда-то он и отвез меня в коттедж и с тех пор держал там. Анна закрыла глаза. До сих пор не верится, что все это на совести миссис Кертис. Я доверяла ей. И Полу. «Только благодаря вам, памяти Джеймса и Эллен, достанется малая талика справедливости», тихо сказала Лидия. Анна всхлипывала, закрыв лицо руками. Отчаянный страх, копившийся в ней неделями, наконец прорвался. Лидия молча стояла рядом. «Всё уже кончилось», — сказала она наконец. «Пора садиться в вагон. Идемте. Лидия думала о Джеймсе Кёртисе, чья жизнь оборвалась от руки той, кому он доверял и кому теперь нет прощения она думала о бессмысленной и жестокой смерти Эллен смит она горевала о юных умерших раньше срока и оброшенных на произвол судьбы маленьких кертисах которые остались среди руин прежней жизни без матери зато с пониманием того сколь чудовищны совершенные ею преступления пол Омира тоже стал жертвой Беатрис кертис она безжалостно воспользовалась его беззащитностью и одиночеством. Но Анну... Анну ждала новая жизнь. Лидия смотрела, как носильщик аккуратно поднимает кресло Джона в вагон. Сестры последовали за ним. Сара подоткнула плед, которым были укрыты ноги мальчика. Анна вошла в вагон последний. Она обернулась и помахала на прощание. Лидия тоже подняла руку. Как не похоже это прощание на тот вечер в клинике. Стоял великолепный день ранней зимы. Небо было ослепительно синим. Лучи солнца плясали на чёрной поверхности паровоза, и свет рассыпался на тысячу осколков.